глок вяло усмехнулся. «Не валяй дурака, конечно, ты нас боишься. Должен признать, ты хорошо скрываешь страх, но это не продлится долго. Очень скоро настанет момент, когда ты будешь умолять, чтобы тебя засунули обратно в мешок». «Вы ничего не добьетесь от меня!» Прорычал убийца, глядя ему в лицо. «Ничего. Крепкий орешек, но нетрудно казаться крепким орешком, пока не началась работа. Уж я-то знаю». Глокта нежно потер свою ногу. Кровь уже циркулировала свободно, боль почти ушла. Мы начнем с самого простого. Имена – вот все, что я сейчас хочу знать. Только имена. Почему бы не начать с твоего? Его, по крайней мере, ты не можешь не знать. Он подождал. Секутер и Нем глядели сверху вниз на пленника. Зеленые глаза улыбались, розовые – нет. Молчание ну хорошо!» – вздохнул Глокта. Иний упер кулаки по обе стороны челюсти убийцы и начал давить, пока тот не раскрыл рот. Секутор засунул между его зубов щипцы и раздвинул челюсти еще шире. Достаточно широко, чтобы тот почувствовал неудобство. Убийца выпучил глаза. «Больно, да? Но это еще не что, поверь мне. Следи за его языком», – сказал Глокта. «Он еще должен <с поговорить с нами». «Не беспокойтесь!» – пробормотал секутер, заглядывая пленнику в рот и тут же отстраняясь. «Ой, ну и вонище! Жаль, конечно, но я не особенно удивлен. Здоровый образ жизни – редкость среди наемных убийц!» медленно поднялся на ноги и хромая обошел вокруг стола. «Итак!» – промурлыкал он, протянув руку к инструментам. «С чего бы начать?» Он выбрал одну из игл, наклонился вперед, крепко ухватившись второй рукой за набалдашник трости, и принялся аккуратно зондировать зубы пленника. Да, зубы у него оставляют желать лучшего. Пожалуй, я предпочел бы свои. Боже мой! Да, они в ужасном состоянии. Прогнили насквозь. Вот почему у тебя изо рта так воняет. Этому нет оправданий для человека твоего возраста. Завопил убийца, когда Глокта дотронулся до нерва. Он попытался что-то сказать, но со щепцами во рту из этого вышло меньше толка, чем у практика Иния. «Спокойно, спокойно. У тебя была возможность сказать свое слово. Может быть, позже тебе представится еще одно. Я пока не решил». Глокта положил иглу обратно на стол, печально покачивая головой. «Твои зубы — это позор. Отвратительно!» «Решительно заявляю, что они вот-вот выпадут сами. И знаешь что?» Продолжал он, беря со стола маленький молоточек из зубило. «Мне кажется, тебе будет гораздо лучше без них».